65 февраль 7 -е. Писать можно чистым пером. Где же нераздробленный монолит мысли? Мелкая свора малых мыслишек толчется в непосредственной близости перед экраном сознания, засела его. И четкость мысли высшей теряется. Так идет бесконечная борьба между драконом порога, заслоняющим вход, и духом, стремящимся пробиться к сфере незатемненного света. Живуч дракон, и вьются его кольца, стремясь охватить и раздавить сознание. Но он на земле, и лишь над землей лежат сферы ему недоступные. Что же делать вам? Быть со мною. Я с вами всегда, и в горе, и в радости и на земле, и над нею нельзя от меня отрываться в сознании. Могу посылать луч, но не могу удержать в нем насильно. К Сердце навстречу лучу открывается добровольно. Для утреннего луча солнце окно надо открыть и занавески поднять. Тяжкие занавесы самости не может проникнуть луч через них и светом озарить внутренность комнаты покоя сознания. Кто же будет отрицать тягость времени? и трудность борьбы, и силу растущих течений, противодействующих. Но надо устоять, сохранив связь. Серебряная нить связи поможет не утерять путь. Свороб псов щелкает зубами, готовые броситься растерзать, но не дремлет на башне владыка и махнатым рукам не дотянуться. Надо собрать все мужество и всю решимость. Собрать надо себя». Энергии и мысли, разбросанные вниманием на вещи в непосредственной близости, явление момента надо вернуть к центру, и энергии духа сосредоточить внутри, не отпуская ни одной частицы огненной энергии, ни к чему вовне и не связывая дух ни с чем внешним. И сознание, собравшее энергии свои внутри, как раковина, захлопнувшей створки, внешних ударов по чувствительным местам избежит но мысль свою вовне на растерзание случайностям отдавшей открыт и незащищен от любого нападения. Неуязвима рука щитом закрыта, но и наоборот. Соберем энергии свои вокруг учителя, а он внутри. Указом часа пусть будет собранность сознания. Достаточно при контакте с людьми устремить сознание к кому-либо, чему-либо или на что-либо, как нить, протянутая, тотчас же подвергается случайностям любого и часто неожиданного удара. Замкните огонь духа и стените энергии внутрь. Явление собранности духа надо понять и усвоить. Удары сыплются на протянутые вовне частицы духа. Даже божья коровка подбирает лапки под себя, когда и грозит опасность. Опасное и тяжкое время. Придет срок, и по указу моему воины ринут вовне всей энергии духа, но сейчас время еще не пришло. Закройте забрало и закройте щитом и наденьте кольчугу непропадаемую. Духовный доспех осмотрите и усильте звенья. Потушите себя, когда вспыхнет желание себя уявить. Утверждение себя в окружающем болоте нецелесообразно. Служению активному придет срок во времени. Нельзя лбом пробить стену. Несуизмеримость осуждена. Можно лишь ждать в терпении, накопляя силы и собирая крупицы опыта. Собранность указую как доспех текущего часа. Огонь духа быть должен прикрыт. Нельзя врагу показывать ни одного неприкрытого незащищенного места, ибо удар последует немедленно. Множество злобных глаз следит, выискивая незащищенные места. Указываю молчание. Себя и сознание людей надо изъять. Самоутверждение внешнее приберечь для будущего. Ныне оно не нужно и вредно. Микрокосм должен стать цитаделью, обнесенной крепкими стенами. Внутрь никто и ничто из не допускается. Ибо ворвавшись внутрь, Явления или особенно люди тот же нарушат равновесие всего микрокосма и через пробитую брешь подвергнут последующим ударам. Все внешние воздействия от людей и явлений должны лишь скользить по броне защищающей, не проникая внутрь. Время особое, и мир защиты требует особых. Уединитесь и углубитесь во внутреннюю утверждению духа и прибудьте в ней, пока не пробьет час. Хочу сохранить охраняемое, но нужна кооперация, взаимопонимание во всем. Мощь щита можно и должно усилить осознанием его. Дам всю защиту, но щит держите крепко и твердой рукой. Идут времена небывалые. Девятый вал океанский.